Глава 13. Нет, даже не проси. Почему? Сама не понимаешь? Это может быть опасно. Тебе нельзя выходить за территорию, отведённую невестам. На её глазалось моё предложение поразило до глубины души. Это было раньше, возразила я. Когда под дворцом шли аллеи толпы демонов, а теперь Альхёрш их всех разогнал. Остались только невесты. Ну, ещё стража. Стража точно не тронет невесту Альхёрша. Даже если заловит. Твоя помощь как раз нужна, чтобы пробраться незаметно, выбрать такой путь, чтобы никого не встретить. А ты будешь ходить на разведку. Ты ведь умеешь становиться невидимой, верно? Верно. Умею. Но если ты забыла, Карайт увидел меня, даже когда я была невидима для остальных. Может, это способность вампиров, очень древних шестисотлетних вампиров. Даже Альхиорс тебя тогда не видел. Уверена, другие демоны тоже не увидят. Они слабее. Слабее, согласилась Нея. Но ты предлагаешь очень опасную затею. С твоей помощью мы сведём риск к минимуму. Зачем тебе это? Что ты хочешь найти в библиотеке? Что-нибудь о других мирах и перемещениях между ними? У меня появилась магия, и её можно использовать не только для поднятия и успокоения мертвецов. Она работает как обычная магия тоже, судя по частично взорванному дворцу. Значит, её можно будет применить, чтобы открыть портал. А ещё узнать, почему здесь так не любят иномирян. До сих пор никто не соизволил ответить. Ты не сможешь. Это слишком сложная магия. Тебе не хватит опыта. Наи покачала призрачной головой. Ты обещала помочь. Полагаю, тебе опыта не занимать. Ты уже участвовала в перемещении туда-обратно? Я обещала помочь и помогу. Но то, что ты предлагаешь, шанса на успех просто нет. Всё равно, упрямилась я. Просто не хотелось зависеть от всех кругом, ничего при этом не предпринимая самой. Должен быть запасной путь. Мы будем искать и другие варианты. Но с библиотекой попробовать стоит. Другие варианты? Другой вариант только один. И это не Альхёрш. Пусть так. Ты поможешь мне с библиотекой, только если ты согласишься на моё предложение поближе познакомиться с дервишем. Как же меня бесит вся эта ситуация. Безысходность бесит. Я тут пытаюсь что-то придумать, но меня опять толкают в нежеланном направлении. Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Насколько близко? Настолько, насколько потребуется. чтобы дервош решил вытащить тебя из лап альхиорша. Не беспокойся. Спать с ним на отборе не обязательно. Вероятно, дервош на это не пойдёт. Сначала вытащит, а уж потом будет думать дальше. И у тебя появятся другие варианты, хоть какая-то манёвренность. А здесь, во власти альхиорша, тебя ничего хорошего не ждёт. Ненавижу чувствовать себя загнанной в угол и не хочу манипулировать дервошем. Он, кажется, искренне хорошо ко мне относится. Будет просто несправедливо изображать чувства, когда их нет. Ладно, я подумаю. Тогда я тоже подумаю. Ней скрестила руки на груди. Я попробую сблизиться с Дервашем, раздраженно сказала я. Но только попробую. И только после того, как ты поможешь мне пробраться в библиотеку. Хорошо, но в библиотеку мы пойдем и сегодня. Слишком велик риск. Может просто не быть безопасного пути. Я понаблюдаю несколько ночей подряд за постами стражи, за самой библиотекой и вычислю подходящий путь, а потом проведу тебя. Договорились. Всё, теперь мне нужно поберечь силы. С этими словами она исчезла. Как жаль, что она не восстановила силы пару дней раньше. Тогда, возможно, сумела бы проследить и за демоном, который на меня покушался. Но имеем, что имеем. А пока стоит почитать книги, которые я взяла на законных основаниях. В смысле, с Ведома Альхёрша. Начала с самого общего, с магии этого мира, кое-что мне уже оказалось известно. Альхёрш рассказывал, что демоны рождаются с заложенной в них магией, источник им, в принципе, не нужен. У драконов, вампиров и даже людей то же самое. Если существо рождается магом, в нём есть магическая энергия, который они впоследствии могут научиться управлять. Постепенно, по мере использования магии. Эта энергия тратится, но со временем восстанавливается. Зачем тогда источники? А просто так случайно появились. Они могут повлиять, а могут не повлиять. У людей источников нет. У них не настолько сильная магия, чтобы создать источник. А вот у драконов, демонов и вампиров есть. Пожалуй, это значит одно. Обо источниках можно не думать. К человеческому можно было бы сходить, поэкспериментировать, но раз нет, обойдёмся без него. Хватит и купания в демоническом источнике. Жаль только, что с демонической магией я могу взаимодействовать лишь благодаря метке. И выходит, что магией на самом деле не станет, когда исчезнет метка. Отсюда ещё один вывод. А возвращение домой стоит подумать до конца отбора, пока я не перестала быть магом. До конца отбора о многом придётся подумать, потому как Альхёр, что же захочет использовать меня именно до конца отбора. Дальше немного разобралась в различиях. У каждой расы своя магия. Демоны и драконы сильнее остальных. За ними идут вампиры, потом эльфы, люди, естественно, на последнем месте. Выходят и физически, и как теперь выяснилось, магически тоже. Магия демонов Красная энергия. Несмотря на цвет источника, магия драконов по большей части огненная, либо просто с огненной составляющей. Магия вампиров тоже отливает красным, но здесь уже скорее кровавый оттенок. У эльфов тёмно-зелёная, а вот у людей грязная и непонятная. Такой цвет обычно называют серо-буро-малиновым. На этом моменте я задержалась подробнее, потому как у меня магия почти чёрная. посверкивающая. Её никак не назовёшь грязной и не красивой. Я бы сказала, она очень похожа на ту, что течёт в динамическом источнике. Интересное замечание, не то слово. Особенно если вспомнить, что о моей магии говорили остальные. Тот же алхиорж или караит. Способностью успокаивать мёртвых обладают местные люди. И теперь я уже ничего не понимаю. Магия всё же человеческая. но пробудил её источник демонов. Так да что же получается? Гибрид какой-то. А может, она потому такая сильная, что примешалась демоническая магия. Демонической я управлять не могу, потому как человек. Но именно она, находясь внутри меня благодаря метке, даёт такую силу. Читала я до самого вечера, прерываясь разве что на еду, за которой отправляла Элло. встречаться с остальными невестами, особенно после того, как трое из них застали меня в компании с Грашлем и дервашем, совсем не хотелось. Так бы уже, наверное, лезла на стену от заточения. Но сегодня я не рвалась на прогулку, а вот посидеть в тишине, почитать, передохнуть и спокойно поразмыслить, очень даже хотелось. Возможно, этот день мне дали специально, чтобы силы восстановить после того, как устроила беспорядок на каноне. Периодически мысли возвращались к Альхёршу, и это начало раздражать. Подумаешь, позаботился. Подумаешь, рядом со мной лежал и не лапал. Какая уж тут эротика? Мало кому захочется склонить к близости девушку, которую вот-вот вырвет наизнанку. Так что никакого подвига со стороны его темнейшества, и вся его забота ничего не значит. А то, что он сегодня, в отличие от остальных, не появляется. Если при следующей встрече спросить, Он, конечно, найдёт объяснение. Дела государственной важности, обязанности правителя демонов. И не подкопаешься. Но мне начинает казаться, что Альхёрш делает это специально, чтобы я думала о нём, чтобы гадала, почему не приходит, не навещает, а гадать на самом деле нечего. После того, что устроила вчера, для занятия магией я сегодня непригодна. И Альхёршу здесь делать нечего. воспользовался случаем подцепить меня на крючок. Ну уж нет. Я не собираюсь поддаваться. Вечером ко мне зашла Рейла. Сидишь, не высовываешься. Правильно делаешь. Я удивлённо подняла брови. Она пояснила. Тебя застали в компании альхёрши, дерваши и карайте одновременно. Это было вчера. А сегодня тебя видели вместе с дервашем и грашшилем. Невесты негодуют и мечтают растереть тебя в порошок. Так что пару дней рекомендую ещё отсидеться. Потом, может, успокоиться, включит мозги. Спасибо, Рейла, за предупреждение. Очень своевременное. Мне аж как-то нехорошо стало. Разозлённые невесты это страшная сила. Но мне ты объяснишь, что случилось? Почему они носятся вокруг тебя? Разве Карайт тебе не рассказал? Рассказал, немного. Рейла нахмурилась. Папа сказал, что у тебя последствия купания в источники, что из-за этого пробудилась твоя родовая магия, которая до этого спала. И что ты совершенно не умеешь её контролировать. Вот они и пытаются помочь тебе, постоянно рядом, чтобы ничего неприятного не случилось. Родовая магия. Но это вместе мне стало неловко и стыдно перед караитом. Это всё бабуля. Неё и за неё мы направили караита по ложному пути. А ведь у меня в этом мире никакой родни быть не может. Я вообще к этому миру никаким боком не отношусь. Как бы вампир и вправду не начал копать о королевской семье Альзании. Не знаю насчёт родовой магии, осторожно заметила я. Но в остальном всё похоже на правду. Димагической магией я управлять не могу, но раз магия появилась именно после купания в источнике, она, вероятно, была просто разбужена. Как думаешь? Это значит, что магия у меня останется после снятия метки. Возможно. Тогда, наверное, и взрываться ничего не будет, и она станет слабее. Тоже может быть. Ты и не подумай. Людей обычно не купают в источники, так что ты, по сути, единственный такой пример. Придугадать, что и как будет, невозможно. Остаётся наблюдать за мной. Я невесело улыбнулась. Именно так, согласилась Рейла. Зайдёшь Нет, времени мало. Через 2 часа мне нужно на свидание. С кем? поразилась я. С его темнейшеством, конечно. Он сегодня нескольких невест уже выгулял. Это его прямая обязанность знакомиться с нами. И хорошо, что он об этой обязанности вспомнил. Рейла ушла, а я какое-то время ещё стояла на месте и никак не могла заставить себя пошевелиться. Почему-то ныло в груди. Я ведь не должна ревновать. Не должна. На следующий день объявились, сразу втроём. Я недоуменно наблюдала, как двери сами собой становятся прозрачными. Потом снова обретают привычный цвет, а рядом проявляются Альхёрш, Караит и Дерваш. Какие молодцы! Решили пройти ко мне под магией невидимости. Слухи уже, конечно, не остановить, но лучше лишний раз их не подогревать. Сегодня мы будем заниматься магией, объявил Альхёрш. Все в четвером поинтересовалась я. Я твой жених, Караий твой надзорный и должен следить за твоим самочувствием. Когда демон заговорил о моём самочувствии, по губам мужчин скользнули быстрые улыбки. Снова чай вспомнили. Но мне уже почти не стыдно. Дерваш уверял, что тоже сумеет помочь. По большей части от него просто не получилось отбиться. Клещами в нас вцепился. Одорванный тобой дворец оказался очень, кстати, усмехнулся Дерваш. «Несмотря на желание от меня избавиться, Альхиорш не стал рисковать с охранностью и без того пострадавшего дворца». «О да, представляю, какие могут быть разборки между двумя представителями самых сильных рас этого мира». «Начнем с теории», предложил Карай. «Как всегда, самый рассудительный». «Гостиная у меня большая, места хватило всем». Потом заговорил Альхиорш. «Магия!» способна успокоить мёртвых, присуща людям. Не так распространена. Я бы сказал, это редкое явление, но оно встречается. Мы подробно изучили все случаи. Кто-то из них умел поднимать мёртвых, не только успокаивать. Я не удержалась от вопроса. Нет, Вера, никто и никогда. Только успокаивать. До тебя никто не мог поднять мёртвого. Они появляются сами и периодически нам досаждают. Может, дело в этом? Может, никто просто не пробовал? Если мёртвых досаждают, логично, что до этого их пытались только успокоить. Мы все очень любопытны, Альхёрш улыбнулся. И пробуем даже то, что казалось бы, не пригодится. Просто из любопытства. Но нет, до тебя никто и никогда не мог поднять мёртвого. Как же так? Ведь Карайт предположил, что я смогу. Я впирила в вампира требовательный взгляд. «Как ты догадался, что стоит попробовать?» «Созидание и разрушение не могут существовать друг без друга», — Карайт улыбнулся. «Я предположил, что стоит попробовать, но совсем не был уверен, что у тебя получится». «Я все-таки уникум. Вот прямо совсем уникум». «Вижу, ты читаешь о магии. Молодец», — оценил Альхиорж, кивнув на стопку книг. «У меня ими все столы завалены». и парочка дополнительных горизонтальных поверхностей и в гостиной, и в спальне. Кстати, в следующий раз надо будет захватить с собой прочитанное, а то скоро я сама утону в таком количестве книг. Скажу кратко, продолжил Альхиор, чтобы управлять магической энергией, достаточно силы мысли. Если силы мысли слишком сложно, добавляются жесты. У каждого они свои. У нас есть система наставничества. Наставники могут давать советы, как именно они управляют магией. Но в конечном итоге каждый сам для себя решает, как ему удобнее. Обучение сводится к тому, чтобы взять магию под контроль, чтобы она стала идеально послушна воле. У кого-то уходит много времени, кто-то справляется быстрее. Тебе, Вера, придётся постараться. Кто бы сомневался? Но да, что в этом мире заклинаний нет? Я уже знаю. И это очень радует. Чтобы выучить заклинание, нужно много времени. А так выходит, у меня действительно есть шанс овладеть магией в кратчайшие сроки. Некоторые годами обучаются. Однако у меня просто нет этих нескольких лет. Также есть общепринятые формы магии, которые работают лучше всего у демонов, другие формы у драконов, третьи формы у вампиров или людей. Чтобы ты понимала, о чем речь, поясню. Формы – это прямоугольные щиты, круговые, сферические, как наилучший вариант для защиты. Та же невидимость достигается при помощи тумана и определенного заряда в этой энергии. Заряд – это мысленный посыл. И так ты уже делала, когда заряжала магией в труп, который хотела поднять, а не развеять. Важно всегда держать в мыслях цель, не только направлять энергию, Я кивнула. Так на самом деле стало понятней. Я дочитала только до упоминания неких форм, но разобраться, что это такое, не смогла. «А теперь поднимаемся. Идем тренироваться», — объявил Альхиорш. Все вчетвером поднялись почти синхронно. Разве что сам Альхиорш чуть раньше успел. Но выглядело это забавно. Я бы, может, предвкушала, радовалась, что могу научиться магии, пусть даже такой специфической. Но мысли, что Альхиорж собирается меня использовать, причем до сих пор непонятно каким именно образом, не отпускали и не давали расслабиться. Направились мы не к двери. Сначала Альхиорж напустил туман вокруг нас. Вероятно, тот самый, который делает невидимыми для посторонних глаз. А потом мы вышли на балкон. «Полетим!» – объявил Альхиорж, расправил крылья и подошел ко мне. И внимательно так смотрит, пристально. Я, конечно, поняла, в чём дело. Его волнует тот же вопрос, что волновал Дэрваша. Более того, подозреваю, Альхиорш уже сделал выводы и пребывает в счастливой уверенности, что я предлагала ему интим. Пьяная? Да, значит, трезвая, просто не решаюсь, однако очень хочу и мечтаю. Поскольку никакой подозрительной чаи сегодня не пила, я проигнорировала крылья Альхиорша. ответила ему прямым взглядом, в котором читался вопрос. Ну что, летим? Его темнейшество едва заметно повёл бровью и подхватил меня на руки. Ловко запрыгнув на перила, оттолкнулся от них и взлетел. След за нами с балкона взлетели дерваш и караит. На этот раз я специально извернулась, чтобы понаблюдать за вампиром. Не соврал. Летает при помощи магии. Интересно. Я тоже смогу Я видела по взгляду Альхёрша, что он собирается спросить о крыльях, и решила атаковать первой. Почему у нас есть стационарные порталы и небольшие окна, через которые можно протаскивать вещи, но нет порталов, которые можно было бы создать для себя в любом месте и в любое время? На мгновение лицо Альхёрша приобрело растерянное выражение. Так тебе, получай интеллектуальный вопрос. Нечего думать о крыльях. Конечно, о том, что есть ещё возможность перемещения между мирами, я умалчала, но об этом тоже подумала. Ведь порталы между мирами открываются не стационарно, то есть для этого не нужна огромная каменная арка, которую фиг перетащишь. Любопытный вопрос, наконец заметил Альхиорш. Раньше магии ты совсем не интересовалась. Нет, зачем? Если у меня её не было. Я изучала то, что должно было пригодиться. причём даже не вруко изучала только самое важное во время подготовки к отбору хотя сейчас благодаря чтению книг знания удалось значительно расширить всё дело в запрете на перемещение между мирами какого труда стоило не вздрогнуть сейчас и ничем себя не выдать так боялась заводить об этом разговор чтобы Альхёш не привязал к теме все мои странности ты знаешь между мирами перемещаться запрещено На мире стоит защита, по большей части природная, но демоны, драконы и вампиры приложили к ней свои руки и сделали её прочнее. Природная защита, как интересно. Кого бы расспросить поподробнее? Может, теперь Нэ ответит, не станет отпираться. Это повлекло за собой некоторые изменения, как раз не возможность открывать порталы, где угодно и когда угодно. Стационарные долго проектировали и старательно внедряли в структуру мира. А окна это просто окна. Они настолько маленькие, что их можно сравнить с крохотными просветами между нитями вплетения полотна. На этом разговор сам собой завершился. Вот там, как мы прилетели к ещё одному входу во дворец. Коридор я узнала, а не велика в втором порталу, маленькому, принадлежащему лично Альхёршу. Демон активировал портал. Мы последовали за ним. По другую сторону тоже оказался знакомый зал с черными стенами и с пещренными красными символами. Тренировочные залы, где я ничего не сломаю. Хотя, может, стоит попытаться, поэкспериментировать. Удастся проломить защищенную от магических атак стену или нет? Пожалуй, не стоит. Интерес интересам, а валяться снова без сил не хочется совсем. Предлагаю попробовать что-нибудь другое. сказал Карайт, когда мы вошли в один из многочисленных залов. Проверить неспецифические свойства магии Вееры. Защита Вееры пригодится, согласился Альхиорш. Как смотришь на это? Демон повернулся ко мне. Полагаю, отличная идея. Что нужно делать? А дальше было весело. Как с ума не сошла с ними со всеми, не представляю. Только дервиш был самым спокойным и почти равнодушным. Казалось, его ход занятия не волнует совершенно. Только наблюдал и почти не вмешивался. Непонятно даже, для чего напросился вместе с нами. Карай тоже был спокоен, однако вмешивался, причём ещё как. Альхиор напирал, Карай терпеливо объяснял, они постоянно спорили, пытаясь решить, как лучше для меня и какая техника будет эффективней. Честно говоря, они больше отвлекали, чем помогали. Но несмотря на старания моих учителей, нет, всё же наставник должен быть один. Постепенно кое-что начало получаться. Моя магия оказалась мощной и постоянно норовила вырваться, так что сначала, вопреки планам, пришлось проверить мои атакующие навыки. С ними оказался полный порядок. Я без труда полила во все стороны. Стены не взрывались только потому, что были хорошо защищены. Защита здесь мощная. «Специально установили, чтобы молодые, горячие и неуправляемые демоны пробить не смогли», пояснил Альхиорж между делом. «Однако над навыками самозащиты поработать тоже удалось. Постепенно, когда я более-менее смогла совладать с магией и удерживать ее подле себя, даже немного управлять, она, конечно, не закручивалась в спирали и какими угодно потоками». какие бы я пожелала сотворить, но спустя пару часов я научилась удерживать её вокруг себя защитным коконом. Кокон трепыхался и колыхался, но хотя бы не рассеивался и не взрывался. Прогресс. Проверим, предложил Альхиорш. Проверим что? я как-то сразу заволновалась. Защитные свойства, конечно. Демон ухмыльнулся. Магию ты удерживаешь, но сможет ли она защитить? Это нужно проверять на практике. А если вы меня прибьёте? Не прибьём. Мы будем аккуратны. Начнём с чего попроще. Этот демон просто взял и запустил в меня красный шарик. Я испугалась. Мало ли чем этот шарик мне грозит. От страха потеряла концентрацию, и кокон взорвался, разошёлся во все стороны волнами. Когда магия рассеялась, я увидела защиту на всех троих. Вокруг Альхёрша Красный щит. Вокруг карайта — алый. А Дерваш защитился оранжево-красным щитом с пробегающими по поверхности язычками пламени. Красиво. Но главное, что красный шарик до меня не долетел. Я жива. Ура! Обошлось. «Еще раз!» — сказал Альхиорш. «Веера, создавай защиту!» Потребовалось время, чтобы снова окутать себя магией. «Дерваш, попробуешь?» «Без проблем!» Дерваш раскрыл рот и дыхнул на меня пламенем. Я сразу вспомнила, как при нашем знакомстве он поджёг кусты и как весело несчастная растительность горела. Снова испугалась. Магия взорвалась и разошлась во все стороны ударной волной. Мои наставники остались целы, стены тоже, а вот мои нервы слегка пострадали. Может, хватит? Может, согласился Альхёрш. Но давай ещё. Хватит. Перебил Карайт твёрдым голосом. Насколько мне известно, в плане сегодняшней тренировки есть ещё пара пунктов. Если с защитой сейчас не прекратить, вряд ли Вера сможет продолжить потом. Я уже говорила, что обожаю Карайта. Ну ладно, согласился Альхёрш. Пока ясно одно. Всю защиту Вера переводит в атаку. Но если потренируется, должна научиться защищаться, ничего при этом не разрушая. А до меня вдруг дошло. Если кто нападёт, и я попытаюсь защититься, будет взрыв, большой, мощный взрыв. Никаких тебе спокойных щитов. Так что пусть лучше не нападают. А ещё ясно, что от моих атак легко защититься, заметила я. "Почему ты так решила?" спросил Альхёрш. "Вы же защитились легко". Альхёрш улыбнулся. "Вера, посмотри на нас. Кто перед тобой? Я Правитель демонов, Караит, правитель вампиров, и дерваш. Тоже стоит заметить, правитель. Конечно, мы смогли защититься. Вряд ли во всём мире найдётся хоть кто-то, кто сумеет пробить нашу защиту. Но давление и мощь мы чувствовали. Поверь, будь на нашем месте кто-то немного слабее, он бы не отразил подобного удара. А если слабее намного, то, пожалуй, мокрого места не останется. Я испугалась. Вот теперь всерьёз испугалась. Нападёт на меня какой-нибудь придурок или скорее дура, одна из невест. И всё, соскабливы собломка в стены. Но, как заметил Карайт, наша тренировка на этом не окончена. Следуйте за мной. Альхиорш развернулся и зашагал к выходу из зала. Снова мёртвый, предположила я без особого энтузиазма. Я же сейчас не под действием чая. А трезвый мне совершенно не хочется встречаться с этой гадостью. Упокоить или поднять? Ни то, ни другое. Но, мёртвый, тебе нужно будет побыть рядом с ним и не упокоить. Насколько рядом? В одной камере, как в прошлый раз. Он не сможет коснуться тебя. И причинить вред тоже не сможет. Но тебе придётся совладать со своим инстинктивным страхом. А дальше? Альхиорж таинственно ухмыльнулся. «Как пойдет!» Мне это его «как пойдет» еще больше не понравилось, но возмущаться не стало. Сквозь неприязнь и кучу опасений пробился росток интереса. Что ж, попробуем. Должен ведь в моем восприятии произойти какой-нибудь сдвиг после того, как я сама подняла мертвого. Может, не будет так страшно? В камере оказался демон. При виде нас он поднялся с каменного уступа и рванул к нам. Длины цепи хватило ровно на 2 м. До нас мёртвый демон добраться не смог, и это его разозлило. Он взревел, забило рваными крыльями с каким-то жутким звуком, оскалился, зарычал. Я отпрянула, снова накатил страх. Входить в камеру расхотелось. Он, конечно, не дотянется, там ещё метра полтора, но всё равно не хочу. Руки Альхёрша опустились мне на плечи. Я замерла. Сердце тревожно забилось. Снова втолкнёшь, спросила я. Нет, вталкивать не буду. Ты войдёшь сама, когда сможешь справиться со страхом. Он держал меня за плечи, не отпуская. Демон бился на цепи, хлопал крыльями и почти беспрерывно рычал, как будто впал в бешенство. Хотя так оно, наверное, и было. Я пыталась взять себя в руки, наблюдала за дыханием, за своими ощущениями и старательно пыталась успокоиться, совладать с диким инстинктивным страхом. Мёртвые неразумны? спросила я, не сводя взгляда с бешеного демона. А они подвластны дикой, сметающей всё на своём пути ярости. Когда видят живого, хотят его растерзать. Спокойный голос Альхёрша, как ни странно, помогал. На мёртвых способно собираться в группы и действовать, если не слишком осознанно, хотя бы не вот так, словно звери. Им нужен лидер. Азвучало внезапно пришедшую в голову мысль. Я не могу стать лидером для мёртвых. И дерваш не может, и караит. Но ты, как знать, Виера. Армия мёртвых с моей помощью? Невероятно. А главное, для чего? Какое-то время мы ещё стояли. Я спиной прислонилась к альхёршу, чувствовала, как спокойно и размеренно вздымается его грудь. Чувствовала его ладони на своих плечах. и это давало ощущение некой опоры. Страх постепенно отступил. Кажется, я готова к нему войти. "Войди", согласился Альхиорш и отпустил меня. Я сделала шаг, потом ещё один и ещё, переступая порог. Демон перестал биться в бешенстве, остановился, внимательно рассматривая меня. Удивился, кто это такой сумасшедший идёт тут к нему, а не от него. Сердце взволнованно стучало, но я старательно держала себя в руках. Не паниковать. Мёртвый до меня не доберётся. Угрозы нет. А вот я в случае чего в любой момент смогу его успокоить. Что ты чувствуешь, Вера? раздался из-за спины проникновенный голос демона. Может быть, хочешь уничтожить его? Нет, такой необходимости я не ощущаю. А что же тогда? Какие желания возникают сейчас? Я не сразу поняла вопрос Альхёрши. Какие могут быть желания? А потом вдруг сообразила: что если попробовать взять мёртвого под контроль? Ведь тот, которого подняла я, был послушен и даже защищал от всех вокруг не в меру летива, за что и поплатился бедолага. Я хочу взять его под контроль, чтобы он слушался меня. Прекрасное желание. Одобрил Альхиорш. Действуй. Я понимаю, почему не будет инструкций и подсказок. У Альхиорша нет такого опыта, и ни у кого из них. А значит, мне придётся разбираться самой. Я внимательно посмотрела на мёртвого, встретилась с чёрными глазами. Отойди, сядь на каменный выступ, произнесла твёрдо, уверенно. Несколько секунд мёртвый ещё смотрел на меня, а потом взревел и снова бросился ко мне. Правда цепни подпустила его близко, только накинулась до предела. Конечно, он не послушался. Я ведь не использовала магию. Силы мысли недостаточно, нужна магия, которая передаст импульс желания. Но как магию использовать, чтобы не успокоить? В прошлый раз мёртвый меня слушался, потому что я его подняла и изначально вложила в него свою магию. Как действовать теперь? Сосредоточилась Создала на ладони сгусток магии. Благодаря тренировке это уже начало получаться. Подумала: мёртвый должен мне подчиниться, стать послушным моей воле. И запустила шар в мёртвого. Попало прямо в грудь. Мёртвый дёрнулся, стремительно почернел и осыпался горсткой пепла. Ой, ничего. В другой раз попробуешь, утешил Альхёрш. А на сегодня достаточно. Мы вернулись той же дорогой, через личный портал Альхёрша. Дерваш ушёл сразу, бросив на меня несколько задумчивых взглядов. Я так и не поняла, зачем он хотел присутствовать на тренировке. Но, может, теперь понял, насколько это скучно и больше не придёт. Или наоборот, будет размышлять о пользе моей магии в драконьем хозяйстве. А драконы мёртвыми бывают? поинтересовалась я. Да, мои мысли бродят странными тропами. Бывают. Неважно, кто какой расы. Любой может вернуться в наш мир, ответил Альхёрш. Да, но ящеры, они умеют перевоплощаться в ящеров? Умеют. Жуть какая. Прежде чем уйти, Караит присмотрелся ко мне. Как себя чувствуешь? Не устала? Устала, конечно, но в обморок падать не собираюсь и выжитой досуха себя не ощущаю. Хорошо. Вампирки в ну «Со временем ты станешь выносливее и сможешь использовать магию дольше и больше!» «Спасибо, Карайт!» Вампир улыбнулся в ответ и оставил нас с Альхиоршем вдвоем. Мы остановились во дворе. Демон подхватил меня на руки и взлетел. «Собираешься доставить меня на балкон?» «А ты хотела погулять?» «Пожалуй, нет. Сначала освежиться в ванне, а уж потом можно и гулять. Хватит сидеть в четырех стенах. Так, конечно, безопасней. Но скоро от этих тёмных стен крыша поедет. Хочу на воздух. Альхиорш на самом деле принёс меня на балкон. Забавно получилось. Откуда взял, туда и верну. Но крылья демон убирать не спешил. Красуется, что ли? Совратить пытается. Однако вслед за весёлыми мыслями пришли другие. Что от меня потребуется? спросила я. А о чём ты, Вера? Ты тренируешь меня? Учишь управлять магией, помогаешь раскрыть её новые грани. Для чего? Что я должна буду сделать в итоге? Ведь ты потребуешь что-то. Я хочу знать, что это будет. Взгляд Альхёрша стал каким-то тёмным, тяжёлым. Я не знаю, на что способна твоя магия. Значит, ещё не решил? Нет. Но собираешься меня использовать. Признайся, Альхёрш, не ври. Просто признайся. Да. Собираюсь. Твоя магия слишком ценна, чтобы от неё отказаться. Но отказаться придётся. Я ведь лишусь её, когда отбор закончится. Когда отбор закончится, зависит только от меня. Фальхёрш усмехнулся. Ты не представляешь, насколько это тяжело. Я отступила к двери в комнату. Тяжело что? Демон внимательно за мной наблюдал, но преследовать не торопился. Тяжело думать что у меня ценная магия. Тяжело знать, что эта магия всем вокруг нужна. И что жених, от которого я невольно завишу, собирается меня использовать. Но как, пока неизвестно. Какое-то время Альхёр молчал, потом всё же ответил. Я не смогу сказать тебе больше, Вира. Взгляд зелёных глаз оставался непроницаемым. Что он думает? Что чувствует? Мне этого никогда не понять. А можно в библиотеку? Что? Альхёрш удивлённо моргнул. В библиотеку хочу ещё раз. Отнести туда прочитанное, взять ещё парочку книг. Ты меня удивляешь, демон качнул головой. Будет тебе библиотека. Чуть позже. Взмахнув крыльями, он запрыгнул на перила. Ещё один взмах крыльями, и Альхёрш улетел.